Глава девятнадцатая Очередная холодная капля, просочившись через какую-то дырочку в куртке, скользнула за шиворот и побежала по спине вниз, неприятно щкача кожу, и заставляя ее покрываться мурашками. Сергей зябко поежился, продолжая неотрывно наблюдать за домом, который в сгустившейся мгле едва угадывался за деревьями, и только размытые пятна освещенных окон на первом этаже не позволяли ему превратиться в мираж и окончательно раствориться в темноте. В условиях нехватки визуальной информации заметно обострился слух, ухватывая малейший шорох и колыхание, пропитанное влагой воздуха, Совсем рядом зашелестелы листва, скрипнули армейские ботинки, и над самым ухом Сергей услышал тоненький свист прибора ночного видения. Чигет вернулся с разведки. «Нам просто адски повезло», — слышно заговорил он. «Они тут ремонт в вольерах затеяли, и под это дело временно вывезли из питомника всех собак. Так что Рим спасать некому, а о технических средствах Егорка уже позаботился». «Рим, гуси спасли последней собаки», — проворчал Сергей не одобрявшись слишком вольного обращения с фактами. «Где Егор сейчас?» «Чуть дальше, вперед и левее», — Чигет кнул пальцем в темноту. «Сейчас ближе к дому подходить рискованно, на крыльце еще толкутся гости. Подождем, когда все зайдут внутрь, и тогда начнем действовать». «Действовать». сергея снова прошиб озноб, но непромозглая сырость была тому виной. Он до сих пор не мог забыть той дрожи в коленках, когда Чигет откинул промасленную и покрытую пятнами дерюгу прикрывавшую скопившийся в багажнике машинный хлам, и его глазам открылся целый арсенал. Тогда сознание серьезности происходящего впервые проняло его в полной мере. Не то чтобы Сергей никогда не сталкивался с боевым оружием, работа в полиции все же подразумевает регулярный контакт с такого рода игрушками, как правило, в виде вещественных доказательств и улик, либо, на худой конец, кобурах оперативников. Но здесь и сейчас перед ним лежали стволы, из которых они сами собирались убивать. Три пистолета, ножи и гранаты, цинк с патронами, а самое главное, пара словно обнявшихся бесшумных штурмовых винтовок. Такую роскошь на черном рынке при всем желании не купишь. А еще камуфляж, средства связи, защиты, приборночного видения и куча всего прочего, что только могло понадобиться при проведении подобной операции. На вопросы о происхождении оружия Чигет отвечал уклончиво. И только Егор позже высказал предположение, что он взял его в одном из хронов, организованных гру на территории страны, на случай войны и необходимости вести диверсионную деятельность в тылу оккупационных войск противника. Ручаться за достоверность своей догадки он не мог, но она оказалась в тот момент самой уместной. Ощутив в руках холодную тяжесть винтовки, прикоснувшись пальцами к ее рифленой рукояти, Сергей внезапно осознал, насколько далеко они зашли, и что, скорее всего, обратного пути уже нет. Он не был до конца уверен, сможет ли спустить курок, когда перед ним будет стоять живой человек. Но воспоминания о Ларисе добавило ему решимости. «Это не для тебя», словно заметив его колебания, произнес Чигет и мягко забрал винтовку из рук Сергея. «Ты будешь отвечать за... М -м, информационную поддержку. Тебе и Макарова хватит, на крайний случай. Чтобы застрелиться из него, что ли? Пф, очень смешно. Твое главное оружие — твой анализатор». Так что будь любезен, позаботься, чтобы он на самый ответственный момент внезапно не подвел». Потом был долгий и нервозный переезд кружными путями в Тверскую область, ночевки в машине, обустройство лагеря в лесу и начало подготовки к самой операции. Они обследовали все окрестносты Бериалова в поисках наиболее оптимальных маршрутов подхода и отступления, составили подробный план усадьбы и расписали последовательность действий для каждого члена их команды с учетом всех возможных ситуаций. Егор изучил систему безопасности питомника и подготовил оборудование, необходимое для их нейтрализации. И каждый день они тренировались. Сергей проходил минимальный курс огневой подготовки, но даже не подозревал, насколько наивными были все его представления о том, как на самом деле надо стрелять. Егор и Чигет управлялись с оружием, как погонение со своей скрипкой. Казалось, что для них не существует ничего невозможного, что им даже не требуется винтовку понукать. Она словно сама играючи кладет пулю за пулей точно в мишень, а им остается только подбадривать ее, ласково поглаживая под спусковой скобкой. Они работали с любой руки, с любого плеча, на скидку и в движении, из самых невероятных положений и даже на слух. И там, восхищенно наблюдая за их танцем, Сергей впервые осмелился позволить себе робкую надежду на то, что их затея может увенчаться успехом. Уж что-что, осеять смерть ребята умели в совершенстве. Раздавшийся из кармана сигнал вызова заставил Фазеля недовольно поморщиться. В данный момент он хотел побыть наедине со своими невеселыми мыслями, и любые внешне отвлекающие факторы воспринимал с плохо скрываемым раздражением. А увидев, кто именно ему звонит, с огромным трудом поборол искушение зашвырнуть мобильник как можно дальше, бьющийся о гранит набережной тяжелой серые волны. «Арсений! Самый распоследний человек, чей голос он хотел бы сейчас услышать!» «Чего тебя?» Буркнуло недовольно. «А ты полон оптимизма, как я погляжу!» Такое приветствие, похоже, Арсения здорово позабавило. «Какие планы на сегодня? У нас будет шанс с тобой повидаться. И твоего ума дело. Я не обязан отчитываться перед тобой о каждом своем шаге. Ладно, ладно, не горячись так. Хотя, постой-ка!» Арсений на несколько секунд умолк. «Что это там у тебя шумит, прибой? Ну, надо же! Выходит, ты все же внял моему совету и предпочел спрыгнуть с поезда?» Мне плевать на твои советы, прорычал Фазиль. Я солдат и подчиняюсь исключительно приказам своего вожака. Как скажешь. Мне без разницы, послышался ехидный смешок. То есть Оксанка не особо рассчитывала на твое благоразумие и сама отослала своего верного пажа подальше, чтобы уберечь его от роковой ошибки. Уж она-то понимает, что в предстоящей жаркой дискуссии даже с твоей помощью у нее не будет ни единого шанса. Думаю, не ошибусь, предположив, что и Хварин тоже где-то там, рядом с тобой, верно?» Фазиль невольно покосился на опёршегося парапет Гришу. Тот демонстрировал абсолютное спокойствие и полнейшее равнодушие к происходящему, делая вид, что данный телефонный разговор его совершенно не касается. Он даже не пытался к нему прислушаться. «Можешь не отвечать», — продолжал Арсений, для которого умолчание собеседника представлялось красноречивее любых слов. «Оксанка всегда относилась к вам обоим как...» к своим несмышленным младшим братьям. Вытирала вам сопливые носы, убирала на место разбросанные вами игрушки, оберегала от ненужных забот и неприятностей. Вот и сегодня она все решила за вас, сохранив, возможно, ваши непутевые жизни. Ты же обязательно ввязался бы в драку вместе с ней, а Гришка... Он никогда не умел выбирать верную сторону. А Оксанка — девчонка умная, поэтому, действуя в интересах всей стаи, она вывела вас из-под удара, и вы должны быть ей за это благодарны. «Чего тебе нужно?» Фазиль даже скрипнул зубами, едва сдерживая клокочущий в нем гнев. «Мне?» то да ничего особо. Просто хотел убедиться, что в ваших головах еще уцелели последние крохи разума. Вы нужны стаи. Потеря таких выдающихся бойцов стала бы для всех нас весьма болезненным ударом. Но теперь я вижу, что все в порядке. Жаль, конечно, что самой Оксанке ее легендарное чутье все же изменило. Она крайне неосмотрительна и недальновидно вздумала встать на пути неудержимого прогресса, а ее не менее легендарное упрямство не позволило ей своевременно осознать свою ошибку и отступить. Эльгеры никогда не отступали перед зазнавшимися веслоухими щенками. Не вам, соплякам, указывать вожаку, куда и как ему вести свою стаю. — Что ты так за ее честь печешься? — пыркнул Арсений. — Оксанка и сама за себя постоять может, а вот тебе я бы посоветовал не портить заранее отношения с будущим начальством. И кто это тут у нас будущее начальство? Уж не ты ли? Ну и как? Отец и Спаситель ты наш корона не жмёт? Как-нибудь справлюсь, не беспокойся. А вот на вашем месте я бы старался сейчас сидеть тише воды ниже травы. Оксанка вам многое прощала, постоянно закрывала глаза на ваше вольнодумство и нелепые выходки. В новых условиях жить так и дальше у вас уже не выйдет. Так что я бы советовал вам помалкивать, чтобы не испортить себе репутацию ещё больше. «Я уже сказал! Засунь свои долбаные советы себе в задницу!» «Что ж, вам же хуже!» С другого конца линии донесся печальный вздох. «Боюсь, совету все-таки придется собраться еще разок, чтобы обсудить ваше откровенно вызывающее поведение. Я направлю вам приглашение!» Фазиль оборвал вызов. «Что они говори!» — проворчал Гриша. «А умение выводить людей из себя тоже своего рода талант!» «Да пошел он со своим талантом!» Такими темпами он может очень скоро допечь и своих сторонников, которые при удобном случае сами же его в укромном уголке и оприходуют. Вполне возможно. Фазиль пожал плечами и резким раздраженным движением затолкал телефон обратно в карман. На столе отдаленная перспектива сейчас меня заботит мало. Я больше волнуюсь за завтрашний вечер. Я уверен, что Оксана справится. Гриша вновь устремил взгляд на изборожденное белыми барашками море. У нее все всхвачено. «Хорошо тебе!» — невесело усмехнулся его друг. «Удобно. Ты всегда надеешься на лучшее и избегаешь любых переживаний, особенно когда от тебя ничего не зависит. А какой смысл напрасно волноваться, если тем самым ты все равно никак не поможешь делу, только нервы попусту тратить?» «А я так не могу!» Фазиль в сердцах ударил кулаком по гранитному пропету В воду посыпались отколовшиеся каменные крошки. «Я не могу спокойно любоваться чайками!» когда близкий мне человек находится в смертельной опасности. Моё место рядом с ним!» «Ты же прекрасно помнишь, что говорила Оксана!» Гриша покачал головой, и его напряжённое лицо свидетельствовало, что внешняя невозмутимость даётся ему не так уж и легко. «Сейчас наше место здесь. Если Арсений и его шейка одержат вверх то, опьянённые победой, они вполне могут решиться на дальнейшую зачистку своих оппонентов, невзряя на возраст и былые заслуги» так что приключений вполне может хватить и на нашу долю». Он обернулся, глядя на приближающуюся к ним по набережной худощавого седого старика, который держал за руку что-то непрестанно лопочащую и подпрыгивающую на каждом шаге маленькую озорную девочку. «Наше место здесь». сгустившийся туман висел в воздухе мелкой водяной пылью, от которой не было спасения. Отказываясь подчиняться силе тяготения, Она лениво колыхалась в неподвижном вечернем воздухе, покрывая все поверхности матовым налетом крохотных капель. Козырек над балконом никак не защищал от нее, и морозь беспрепятственно охладила лицо, просачивалась под платье и неприятно щкотала оголенную спину. Воздух был напитан ароматом прелой листвы, смешанным с резким запахом свежей краски. такое причудливое смешение атмосферы, упадка и обновления — Угасание ощущалось у еще различимых на фоне темнейшего неба силуэтах под растерявших листу деревьев и в непривычной тишине опустевших вольеров, и только свет, льющийся из окон первого этажа, давал понять, что в Вильярово умерли еще не все. Оксана зябко поежилась и обхватила себя руками за плечи, но в дом не ушла, оставшись стоять в тени балкона, наблюдая за подъезжающими к подъезду машинами и выходящими из них людьми. Они о чем-то переговаривались, время от времени слышался смех но не стоило обманываться этой внешней иллюзией благополучия. любая разруха начинается в головах и те кто сейчас поднимался по лестнице на парадное крыльцо особняка являлись по большому счету ее носителями и проповедниками. можно быть сто тысяч раз правым абсолютно верно оценивать ситуацию и принимать единственно возможное решение но все оказывается бесполезным когда люди отказываются тебя слушать что бы ни определяло их неприятие Банальная рассеянность или агрессивное противодействие – результат один. Поезд летит под откос, унося с собой небытие и их самих, хотя понимание этого факта придет к ним, когда будет уже слишком поздно. В то самое время, когда обстоятельства требовали объединить усилия, чтобы противостоять новой угрозе, представляющие серьезную опасность для всей стаи, оппозиция увлеклась плетением интриг и подковерной возней, вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с врагом, который не просто наступал им на пятки, но уже опережал на пару шагов. Ее сородичи только и делали, что вставляли ей палки в колеса. И когда беда окажется на пороге их собственного дома, им некого будет винить в том, кроме самих себя, но, скорее всего, понять этого они уже не успеют. Оксана чуть слышно вздохнула. «Кто бы только знал, как ей хотелось забросить всю эту суету, это крючкотворство и махнуть куда-нибудь, где нет мелкого моросящего дождя и холода, где светит солнце, а ласковые волны шелестят по золотому песку. Кто бы только знал! Но возложенная на нее ответственность неизменно перевешивала свою чашу весов, заставляя следовать долгу. Собрание попечительского совета нельзя проводить без его председателя, а потому Оксана вернулась дом и сошагала по темному коридору к ведущей вниз лестнице. Она старалась держаться прямо и уверенно, хотя ноша, возложенная отцом на ее плечи, так и норовила пригнуть ее к земле повиснув на шее чугунной гирей. Будь на то ее воля, Оксана никогда в жизни не выбрала бы подобную долю. Но не все повороты судьбы определяются нашими желаниями. Иногда даже назначение на высший пост оказывается равноценно приговору. Это сознание невозможности что-то изменить, отказаться или свалить этот груз на кого-то другого от понимания необходимости и неизбежности такого решения становится только горше. В голове, запертой птицей, бился неотвязный вопрос. В какой степени нынешнее катастрофическое положение дел являлось следствием объективных причин и насколько было вызвано ее собственными настороженными или недостаточно продуманными действиями? Было ли последнее решение ее отца продиктовано отчаянием или же принималось с холодной головой? В любом случае, оно оказалось ошибочным. Да и она переоценила собственные силы. Теперь ей уже не удастся уйти так изящно, как и он. «Придется принимать бой, шансов победить, в котором у нее нет». Оксана никак не могла отделаться от ощущения, что сама накинула себе на шею смертоносную удавку, которая с каждым шагом затягивалась все сильнее. Она остановилась на верхней ступеньке лестницы и прислушалась доносящимся снизу голосам. Отсюда слов было не разобрать, но эмоции и настроения угадывались без особого труда. Тех, кто поджидал ее в зале, несомненно, одолевало возбуждение, азарт охотника, сидящего в засаде и слышащего, как приближается лай собак, гонящих на него дичь. Развязка уже предрешена, и притвышение заслуженного удовольствия от удачной охоты будоражит разгоряченную кровь. Девушка почувствовала, как ее кожа покрывается мурашками от крайне приятного сознания того факта, что дичь — это она, и события последних недель последовательно гнали ее навстречу судьбе а ей оставалось лишь реагировать на них, будучи не в силах что-либо изменить или хотя бы отсрочить неизбежное. Все было предопределено задолго до сегодняшнего дня, хотя и успешно маскировалось под случайную череду досадных неприятностей. Оксана еще раз вздохнула и начала спускаться по лестнице, ступени которой напоминали ей стальные зубы гостеприимно распахнутого капкана.